Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Сухими из воды. В дверь постучали. Сильнее заедает, не оборачиваясь, воскликнул Львович, директор строительной фирмы Откосы и Отвес. Стук усилился.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 На дне песок Песок и вот растения Вокруг рыбы плавает Ну, что на этом заработаешь? Ну, как хотите С оскорбленным видом сказал Петрович Тогда и увольняюсь С таким заказом Подожди, подожди Настрожусь, Львович С каким это таким? Аквариум 100 на 120 двадцать метров Высотой 20 Львович стал и погрозил Петровичу пальцем Ну, так бы и сказал А то аквариум У меня у самого был в детстве аквариум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 я как слово построить услыхал так сразу за руку и в бар ну слов за слово опыт говорю есть петрович тебе премия расчувствовался директор масштаб конечно не самый большой но все таки молодец а где строим в москве на земле что ли львович помрачнел ну да нас же лицензию отобрали не имеем мы права строить в солнечной системе спокойно петрович усмехнулся есть нюанс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 При появлении строителей вскочил из кресла, бросился навстречу, принялся жать руку бармача. «Ой, вас мне сам Бог послал!» Петрович гордо улыбнулся и словно бы стал выше ростом. Э, «В чем проблемы?» – спросил Львович, осторожно высвобождая ладонь из потных рук директора. «Ремонт требуется?» Заказчик торопел Сверкающий кабинет управляющего отелем «Хилтон Вселенной» всем своим великолепием демонстрировал, что не нуждается в ремонте. Стеклянные окна во всю стену выходили в зимний сад.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 Инженерный с множеством лишних функций. «Сотки работы андроидов — 500 кредитов», — размышлял Жулович. «Стекло, ну, если брать на лунных заводах, это еще тысяча». «Ага, ну, на луну времени нет. Придется покупать на месте две тысячи. Песка на месте нароем. Ага, растение Петрович своих аквариумистов закупит». А не хватит. А, ну, яузе наруем. Транспортные расходы еще полторы тысячи. Того пятьсот плюс две тысячи плюс полторы — четыре тысячи. Триста тысяч. Сказал Львович и огорченно покачал головой. Только изложение к вашему отелю. Но если... Что вы? Правлящий Олегчон улыбнулся и замахал луками. луками. Ой, посметь нам отпущено полмиллиона. У Петровича лезганула челюсть.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 из кабинета управляющего, друзья обнялись понимающими взглядами. Пулей на орбиту. Великой Львович, хватай баржу с андроидами и сажай прямо на космодром. На космодром отеля. Я пока организуй доставку горючего для рабочих. Петрович достал ключи зажигания и потрусил к своей старенькой яхте. Неприятности с андроидами начались сразу же. В целях экономии времени... Петрович начал разморозку еще при посадке. Проще говоря, отключил теплоизоляцию грузового отсека. В результате андроиды, что были складированы в бортов баржи, вполне оттаяли. А некоторые даже перегрелись и выбрались из трюма, пошатывающейся походкой. Те же, что, что хранились в центре, остались полумороженными. Петрович, ругаясь полголоса, оттаял их при помощи паяльников и утюга, когда в люк заглянул управляющий это это что у вас андроиды запинаясь произнес он они самый добродушно отозбался петрович из облака пара ему как раз попался особенно обледеневший андроид и пришлось включить в утюге подачу пара в турbo режиме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 «С огоньком. Пусть дароют кодлованы, и будем их заправлять». «Да хватит уже!» – поглядев в ям, сказал Петрович. Достал лазерную каску-дальномер, ткнул вниз. «На 4 метра углубились. Пойдет. Никаких пойдет». Львович сразу стал серьезен. «Петрович, мои слова могут тебя удивить, но мы будем работать на совесть». Петрович иронически улыбнулся. Принюхался. «Ты что, это, горючий пробовал?» «Ну, пробовал, конечно», – признал Львович. «Вечно норовят разбавить».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 Ну и хотим и прикипийский. Я подумал, аквариум будем делать из бронестекла, который на иллюминаторы военных кораблей идет. Нам это, конечно, встанет не в две а в 200 Петрович йогнул. Зато поднимемся, резюмировал Львович. Так что собери волю в кулак. Нам бы ночь простоять, да день продержаться. Давай, Львович, кинул прораб. Попробуем. И они ударили по рукам. управляющий навестил стройплощадку в полночь. К ее удивлению, место работ не освещалось. Впрочем, судя по грохоту, отбойных молотков и рева у бетономешалок трудовой процесс шел. Вскоре, ориентируясь на тусклый свет дисплея, он обыскал Петровича. Прораб сидел в шезлонге, глядя на экран и хмуря лоб. На экране в призрачном зеленом свете носились за вперед неясные фигуры с чем-то тяжелым перевес Это...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 Телевизор и салканалы, отыскивая требуемое. Наконец послышался голос диктора. В обстановке глубокой секретности даже апартаменты для парламентёров были построены частной строительной фирмой, не знающей о важности своей работы. Сейчас наш корреспондент находится на территории отеля «Хилтон-Селенная», где и обосновались воинственные бури. Петрович сел на пол. Рядом устроился Львович.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 Мы решили, что потребуем людей еще и все озера. Петрович обхватил голову руками и застонал.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 «Что когда-нибудь встречу тех представителей человечества, которые построят для нас столь комфортабельные апартаменты. Я даже приглашаю их посетить нашу планету!» Клыкастая пасть изогнулась в подобии улыбки, и экран погас. Петрович почесал затылок. «Львович, так все хорошо закончилось? Что ж ты меня напугал?»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 «Утром новый заказ поступил», — сказал Львович. «Я, если честно, уже подписал контракт». но ну? ну, «Надо построить загон для кроликов в Подмосковье. 5 на 8 километров». «Вот я и думаю, как в этот раз строить будем? На совесть? Или как обычно?»